Эпилог Рута тяжело вздохнула и отёрла пот со лба. Солнце, начавшее припекать с самого утра, после полудня палило совсем безжалостно. Даже в тени деревьев раскалённый воздух не позволял вдохнуть полной грудью. От духоты слегка кружилась голова, и Рута прислонилась к одной из сосен, чтобы немного передохнуть. Она опустила на землю корзину с травами. С прошлого года её запасы почти закончились, и она готовилась переживать зиму на остатках и на том, что успела собрать в конце лета. Выходить на далёкие расстояния пока не получалось, как и носить тяжёлые корзины. Рута вела учёт и печально вздыхала. Она не успела набрать ягод на варенье, как и высадить овощи. Конечно, оленёнок не оставила бы её без поддержки, но жить за чужой счёт не хотелось. Она почти отчаялась, когда одна незнакомая доярка вдруг принесла ей несколько банок варенья, рассказав, что в этом году в лесу родилось так много ягод, что не съесть и за две зимы. Рута удивлённо поблагодарила женщину, но неожиданные встречи на этом не прекратились. Её угощали яблоками и грушами, приносили новые рецепты и саженцы для её огорода. Рута растерянно улыбалась и готова была расплакаться. Она привыкла, что к ней относились с недоверием и осторожностью. В её доме никогда не гостили женщины. Именно они за глаза называли ее лесной ведьмой и перешептывались о причинах ее изгнания. Но теперь их словно подменили, они искренне хотели помочь, и Рута не отказывала им, даже когда ее погреб наполнился. Было это удачей или волшебством настоящей ведьмы, сказать точно не мог никто. Но помощь пришла, а вместе с ней и приятное ощущение спокойствия и защищённости. Когда она дошла до дома, ветер усилился. Он гнал низкие тяжёлые облака, а вместе с ними и грозу. Рута накрыла поленья во дворе и сняла сушившееся сибельё с верёвок. А после устала опустилась в кресло. Ноги гудели, хотя она прошла лишь немногим больше, чем обычно. Рядом на полке лежала аккуратная стопка писем. Рута оставила оленёнку записку, когда уходила, и та подхватила игру. Крупные угловатые буквы размашисто плясали по бумаге и повествовали почти обо всём. Оленёнок писала о скучных занятиях и мучениях по утрам, когда её волосы расчёсывали и пытались собрать в прическу. Она хвасталась успехами и досадовала, что не может поднять жалования лесничьей в пять раз но обещала что-нибудь придумать. Изредка в её письмах появлялись и рассказы о Йоносе. Оленёнок говорила, как приятно дамам его общества и каким завидным женихом он стал. Рута улыбалась, но где-то глубоко внутри у неё поднималось тревожное чувство. Она осторожно пробегалась взглядом по словам, прежде чем вчитываться. Мысль, что однажды в письме придёт известие о свадьбе Йонаса, заставляла сердце сжиматься. Рута не ревновала, лишь не была готова принять это так скоро. За окном смеркалась. Дождь, прежде мелко накрапывающий, громко ударял по стеклу. Рута зажгла свечи, поставила греться котелок с водой и принялась перебирать собранные травы. От мерного потрескивания поленья втянула в сон. Она тихонько мурлыкала под нос песенку, когда с раскатом грома раздался громкий стук в дверь. Рута вздрогнула. Она уже успела привыкнуть к частым гостям, но не ожидала, что в такую непогоду кто-то решится выйти из дома. «Кто здесь?» — с осторожностью спросила она. «Это я» голос Йонаса звучал немного растерянно. Рута отступила от двери. Сердце учащенно забилось. Постоянные дела не позволяли Йонасу с олененком навещать ее, и она никак не ожидала увидеть его сейчас. Она заправила за уши выбившиеся пряди и глубоко вздохнула, прежде чем отворить. «Здравствуй, Йонас. Неожиданно увидеть снасквозь вымокшего герцога в такой час. «Ещё пару часов назад я был совсем сухим герцогом и выглядел куда приличнее». Он отряхнулся. Оленёнок предлагала мне коня или карету, но я так давно не ходил пешком, что не смог отказать себе в удовольствии. «Мне хорошо известно про твоё отношение к удовольствиям. Но ты немного запутался в днях. Сегодня я никого не ждала и могу угостить разве что вяленым мясом». Даже не знаю, ешь ли ты теперь такое. Йона сфыркнул и улыбнулся. Я пришёл не поесть. Не знаю, помнишь ли ты, но в тот день, когда мы спасали оленёнка, ты попросила меня кое о чём. Сказала беречь себя и отложить разговор до лучших времён. Рута задумалась. Она старалась не вспоминать об этом и жить дальше, словно ничего не случилось. Но то, о чём говорил Йонас, не исчезло из памяти. «Я помню. Ты всё ещё хочешь поговорить об этом?» «Хочу», — кивнул он. «Всё это время хотел, но никак не мог собраться. Тогда у ведьмы я долго пытался понять, что же мне нужно, но собственные желания оказались большей загадкой, чем я думал. Горло обжигало горечью снова и снова, прежде чем я понял, что хочу, чтобы всё закончилось хорошо. Он опустил голову и глубоко вздохнул, а после пронзительно посмотрел ей в глаза. И чтобы после того, как всё закончится, ты осталась со мной. Рут растерянно посмотрела на него в ответ. К глазам подступили непрошенные слёзы. Она совсем не хотела плакать, но чего хотела, не знала сама. «Так ты собираешься остаться на ночь?» «Навсегда, Рута. Если, конечно, ты позволишь». Руте казалось, что ещё немного, и она задохнётся. Чувства переполняли её и рвались наружу. Хотелось выставить Йонаса, напомнить, что он предал её, позволил уйти. Но в то же самое время изнутри поднималась тёплая нежность, а вместе с ней... Желание крепче прижаться к Йонасу и признаться, как сильно она скучала. «Ты что-то ищешь за моей спиной?» «Проверяю, не притащил ли ты свой портрет, иначе пришлось бы сразу же тебя выставить». Йонас рассмеялся. Рута шире открыла дверь, позволяя ему пройти. «Теперь все были дома».